Книга 12, охватывающая тот же самый промежуток времени, что и предыдущая книга. Глава 1, объясняющая, что следует считать плагиатом у нынешних писателей, и что надо рассматривать как их законную добычу. Просвещённый читатель верно заметил, что на протяжении этого грандиозного произведения Я часто приводил отрывки из лучших древних писателей, не указывая подлинника и вообще не делая никаких ссылок на книгу, из которой их заимствовал. Прекрасное объяснение этого приема мы можем найти у аббата Банье в его предисловии «К мифологии. Произведению великой учености и проницательности». Банье Антуан, 1673-1741-1741. Аббат, член Парижской академии надписей. Его сочинение Мифология и сказания, объяснённые исторически, выдержало много изданий. Читатель легко заметит, говорит он, что часто я о нём заботился больше, чем о собственной репутации. Разве автор не проявляет внимания к читателю, если в угоду ему удаляет учёные ссылки, которые напрашиваются в его работе? и которые стоили бы ему столько труда, затрачиваемого на списывание. Уснащать своё произведение такими обрывками, значит, в сущности, нагло обманывать образованных людей, навязывая им в розницу и по мелочам товар, которым они запаслись уже оптом и хранят, если не в своей памяти, то на полках своей библиотеки. Ещё более неучтиво это по отношению к людям необразованным которым предлагают платить за вещи для них совершенно бесполезные. Писатель, щедро пересыпающий свои произведения греческими и латинскими цитатами, поступает с дамами и светскими кавалерами так же жульнически, как аукционеры, которые постоянно норовят так перемешать и составить такие комбинации из продажных вещей, что, желая приобрести необходимые, вы неудачно Принуждены мы прикупать вместе с теми предметами вам совершенно ненужные. Но так как нет такого благородного и бескорыстного поступка, который не был бы понят ошибочно невежеством и истолкован вскрищу злобой, то меня порой соблазняло желание поддержать своё доброе имя в ущерб читателю и списать подлинник или по крайней мере сделать ссылку на главу и стих, когда я пользовался чужой мыслью или выражением. И я право нахожусь в некотором сомнении, не пострадала ли моя репутация от применения противоположного метода, и не заподозрили ли меня в заутайку имён настоящих авторов, скорее в плагиате, чем в тех благородных поужиениях, о которых правильно говорит прославленный француз. И вот, чтобы избежать всех таких обвинений на будущее время, я хочу здесь чистосердечно признаться в своём преступлении. Я прав дать его. Древних писателей можно рассматривать как тучное пастбище, где каждый владеющий хотя бы небольшим клочком земли на Парнасе имеет полное право откармливать свою музу. Или говоря на чистоту, современные писатели по отношению к древним то же, что бедняки по отношению к богачам. Под бедняками я разумею здесь в ту многолюбную и почтенную корпорацию, которая обыкновенно называется чернью. А всякой удостоившейся чести быть допущенным к более или менее короткому общению с этой чернью, отлично знает, что одно из ее первейших правил – без зазрения совести грабить и обирать богатых соседей, причем это не считается у нее ни грехом, ни позором. Она так твердо придерживается этого правила, что она и соответственно действует, что почти в каждом приходе нашего королевства существует общество постоянно злоумыслящие против некоторого зажиточного лица, называемого сквайром, имущество которого рассматривается всеми бедниками соседями как их законная добыча. Не видя в его расхищении ничего преступного, они считают делом чести и своей нравственной обязанностью укрывать и защищать друг друга от наказания во всех подобных случаях. Соответственным образом и нам, писателям, следует смотреть на древних, вроде Гомера, Вергилия, Горация, Цицерона и других, как на богатых скваеров, у которых мы, бедняки Парнаса, в незапамятных времён пользуемся правом брать всё, что попадёт нам под руку. Этого права я прошу и для себя готовы в свою очередь признать его за своими неимущими ближними. Всё, на чём я настаиваю, чего я требую от своих собратьев, это соблюдать в своём кругу такую же строгую честность, какая принята у черни. Воровать друг у друга действительно весьма преступно и неприлично, ведь такое воровство справедливо может быть названо оббиранием бедняков, которые иногда беднее нас самих или же изобразим его в самом постыдном свете ограблением больницы. Если таким образом, при самом тщательном исследовании, совесть не может уличить меня ни в одной такой презренной краже, то я охотно признаю себя виновным в обогачении богачей. Никогда я также не постесняюсь позаимствовать тот или иной отрывок у древних авторов, умолчав, у кого именно он взят. Мало того, Я категорически настаиваю, что все такие мысли становятся моей неотъемлемой собственностью, как только они вписаны в мои сочинения, и прошу всех читателей с той минуты так на них и смотреть. Однако я настаиваю на предоставлении мне этого права только при условии, что буду вести себя безукоризненно честно по отношению к моим бедным собратьям, и если мне случится заимствовать у них какую-нибудь безделицу, ник когда-нибудь забуду поставить на ней клеймо законного владельца, чтобы в любую минуту она могла быть возвращена по принадлежности. В таком упущении чрезвычайно проявился некий мистер Мур. Подоимствув ещё ранее несколько строк у Попа и компании, он набрался смелости вписать целых шесть из них в свою пьесу Соперничество мод. «Мистер Мур» или «Смайс Джемс» 1702-1734, светский молодой человек, прожигатель жизни. И с ним и кредиторами он для поправления своих денежных дел написал комедию «Соперничество МОД» 1726. Мур попросил у попа разрешение вставить в ее текст несколько его стихов. Поп дал разрешение, но в последнюю минуту взял его обратно. Однако комедия вышла в свет со стихами, что дало повод поэту для желчных выпадов против Мура, на которые тот не отвечал. Впрочем, мистер Поп счастливо нашел их в означенной пьесе, извлек оттуда свою собственность и перенес обратно в свои произведения. А Мура, чтобы ему впредь неповадно было, заключил в ужасную тюрьму мирового. Дун Сиады, где память о нем и теперь живет и будет жить до скончания века в наказании за такое некрасивое воровство на рынке поэзии.